Благородный, живой, сердечный юноша, и все-таки тут он просто врал себе. Или, вернее, старался жить, да и жил выдуманными чувствами, как жили тысячи прочих. Чем вообще созданы были хождения в народ дворянских детей, их восстания на самих себя, их сборища, споры, подполья, кровавые слова и действия, в сущности... Дети были плоть от плоти, кости от кости своих отцов, тоже всячески прожигавших свою жизнь. Идеи идеями, но ведь сколько, повторяю, было в этих юных революционеров и просто жажды веселого безделья под видом кипучей деятельности, опьянений себя сходками, шумом, песнями, всяческими подпольными опасностями, да еще рука об руку с хорошенькими субботинами мечтами об обысках и тюрьмах, о громких процессах и товарищеских путешествиях в Сибирь на каторгу за Полярный круг. Что побуждало брата, превосходно кончившего и гимназию, и университет, только в силу своих совершенно необыкновенных способностей весь жар своей молодости отдавать подпольной работе? Горькая участь пил Иис и Сойки. Несомненно, читая о ней, он не раз прослезился. Но почему же, подобно всем своим соратникам, никогда не замечал он ни пилы, ни сысойки в жизни, в новоселках, в Батурине? Во многом, во многом был он сын своего отца, недаром говорившего после двух-трех рюмок водки «Нет, отлично, люблю выпить». Замолаживает, замолаживает. Это слово употреблялось когда-то на винокурнях. И человек, выпивший, хотел им сказать, что в него вступает нечто молодое, радостное, что в нем свершается некое сладкое брожение, некое освобождение от рассудка, от будничной связанности и упорядоченности. Мужики так и говорят про водку. «Как можно?» От ней и в человеке развязка делается. знаменитые Руси есть веселье епитии вовсе не так просто, как кажется. Не родственно ли с этим весельем и юродство, и бродяжничество, и родение, и самосжигание, и всяческие бунты, и даже та изумительная изобразительность, словесная чувственность? который так словно русская литература